«Господи, что опять с моими глазами?» «Раньше видел в черно-белом негативе, а теперь...» «Откуда эта фиолетово-синяя гамма?» «Какого черта сидящий напротив меня Мьорк выглядит, как разукрашенная девочка Эмма?» «Стоп! С чего я вообще вижу медведя?» И угол зрения изменился. «Я стал выше. Попробовала оглядеться Бесполезно». Тело мне не подвластно. Однако даже того, что вижу, хватило, чтобы понять. Я в космолете. Сижу на лавочке позади пилотских кресел. Голова начала сама поворачиваться влево и немного опускаться. Теперь смотрю на макушку Леси. В ультрафиолетовом свечении она выглядит еще ярче. Да уж. Последнее время я мало удивляюсь и достаточно быстро соображаю. «Похоже, я теперь попаданец в тело инопланетянина. Такие дела. Вижу то, что видит Пьеро. Пытаюсь заговорить. Ну, конечно же, это тоже совершенно бесполезно. Ты в курсе, что я в тебе?» Попытался обрадовать птичку через ментальную связь. «Ты не можешь одновременно использовать два типа связи, младший брат!» Мысленно щелкнули меня по носу мои извечные наблюдатели. «Что ж, понятия не имею, как я подключился к этому стриму, но я рад. Интересно посмотреть, послушать, что творят союзники, пока мое тело отдыхает». «Скоро догоним, минут десять и увидим его хвост», — доложил сидевший за штурвалом Георг. «А мне вот интересно, ребятки!» — бойка начала Леся. Девушка даже в такой компании не теряла хватки. Не стушевалась и осталась сама собой. «Молодец!» «А как на нее смотрит. Мне кажется, у петуха немного участилось дыхание». «Наш корабль настолько быстрее, чем их», — продолжала человек-связь. «У врагов фора несколько часов, а мы довольно быстро умудрились их догнать. У них что там, совсем корыто дырявое?» «Мы летим почти сутки», — буркнула Льорги в ответ. «Здесь нечем гордиться». «Сутки? Что правда?» «В моей клетке еще и восприятие времени дико искажено». и «Я думал, прошло от силы пара часов». «Ты права», — почесал толстая пузо Дьорк. «Все это очень странно. Мы не жалеем топлива, корабль у нас лучше. Отчего ж потребовалось так много времени, чтобы нагнать их? Здесь-то все ясно», — самодовольно хмыкнул Бьорк. Пятый из Бьоргусов — тощий высокий медведь с белыми кругами вокруг глаз, чем-то напоминающими очки Гарри Поттера. «Они торопятся увести похищенного Альта Ральфу. Вопрос в другом. Их темп выше нормы процентов на 60. Значит, расход составляет примерно 700% от среднего. Им же не хватит и ни заряда, ни топлива до станции ускорения, даже с учетом запасных баков и батарей». «Оу!» – подпрыгнула на месте Олеся. «А нам-то хватит?» «Хватит, красотка!» – чирикнул Пьеро. «Мы не до станции «Да и возвращаться можно неспешно!» Птеригус вновь повернулся к медведям. Их беседа сейчас вызвала у него куда больше интереса, нежели Олеся. «Значит, дворгов встретят!» — сухо заявил Мьорк. «Других вариантов нет!» — кивнул бль -Йорк. Пьеро поочередно глянул на каждого из Бьоргусов, включая двух пилотов. «Что вас так удивляет?» — не понял Птеригус. «Ожидаемо, что мс направит на землю серьезных ребят!» «Уже послали вас!» Мьерк уставился на птичку, сузив глаза. «Тебе что-нибудь известно об их планах? Ты же был на побегушках у Дварга!» «Тьфу!» — возмутился Пьеро. «Говори!» — показав громадные зубы, проговорил голова пятерки медведей. «Да ничего!» — Птеригус, наклонив голову так, что на мгновение у меня картинка перед глазами перевернулась вверх ногами. «Если бы принцесса проваливалась сто процентов, явились бы концы расы. Возможно, магистр...» Добавил он, перестав скручивать собственную шею в коральку. Мьорк хмыкнул и ничего не ответил. По выражению его морды понятно, что эта информация не стала для медведя большим открытием. «Фяу!» — мотнул головой петух. «Я слышал, корабли МЗУ недавно прошли через эту станцию и направились в сторону Солнечной системы. «Вы все-таки решили нарушиться на договор?» «Ну, чего маршиться?» «Ответьте, я же теперь на вашей стороне и правыми знать, на что нам рассчитывать». нам поднял бровь Дьорк. «Да, мы с хозяином», — охотно пояснил Пьеро. «Вдруг ему будет выгоднее сотрудничать с СМС?» «Ну а что, почему бы нет?» «Эй!» — Дьорк приподнялся и оскалился. «Превосходство мне не работает», — заявил Птеригус. «Клятва, данная хозяину, сына и любого другого воздействия». «То, что ты принадлежишь Эльтер-Альфе», прорычал медведь, — «не помешает мне щипать твой хвост». «Ребятки, ничего ну вы?» — вскочила с места леси и встала между двумя инопланетянами. На их фоне она смотрелась точно трехлетняя девочка между мамой и папой. «Не нужно ссориться, нужно спасать котика. Это главная цель». если вам так хочется потрещать, можете ответить на мой вопрос». Подняв глаза, она посмотрела прямо на меня. «Фу ты, Прямо в рожу Пьеро!» «Цыпа, ты сказал, прошли через эту станцию. Ты мне же рассказал, что такое станция. Я думала, что это важнейшие стратегические объекты. Почему же корабли МЗУ прошли через станцию, принадлежащую АМС?» «Станции никому не принадлежат», — глядя девушке в затылок, твердо проговорил Мьорк. «То есть?» Изумленно развернулась Леся. «А кто их построил?» «Кто-то, кто жил задолго до нас», задумчиво ответил Пьеро. Человеку связи снова пришлось обернуться. «Станции независимы ни от кого. Можно сказать, они священны. Рядом с ними на расстоянии в полторы цветовые минуты запрещено сражаться. Поэтому даже самые ярые враги вынуждены мирно использовать станции». «Запрещено?» – опешила Леся. «Кто мог запретить сражаться МЗУ и АМС?» «Кто, кто?» — выдохнул петух. «Первородные, разумеется».